Глава 10. Мотор тихо гудел, пока автобус вез нас вдоль лесополосы. В салон трясся, дорога была не очень ровной, с постоянными заплатками нового асфальта длиной в пару десятков метров, за которыми тянулись старые потрескавшиеся отрезки. К тому же дорога была извилистая, из-за чего кабину все время мотало то в одну сторону, то в другую. Но все это компенсировал вид закона. Сквозь деревья проглядывались поля. Снег еще не растаял, и они были белоснежными, сияющими на дневном солнце. Иногда мелькали деревеньки, иногда одиночные велосипедисты. Один такой укутанный донельзя почтальон чуть не свернул прямо нам под колеса, из-за чего словарный запас ребят пополнился на пару-тройку бранных синонимов. Возможно, что-то для себя почерпнули и взрослые. У нас же все-таки образовательное мероприятие. Хе -хе -хе. Но вообще мало кто обратил внимание на матерщину. Все старались смотреть в окно, потому что в салоне автобуса атмосфера, скажем так, была немного неуютная. Дети оказались не рады родителям в походе. Кто же мог подумать? Да и родители не знали, куда себя деть. Точнее, отцы. Я специально собрал только отцов. Матерям наше мероприятие, скажем так, не очень понравится. Так что я не стал их тревожить и объявил, будто это нечто вроде выезда для отцов и детей. Ну или вроде того. И женщины в чате охотно поддержали эту идею. Причем обсуждали ее столько, что за час набралось тысячи сообщений с предложениями. Конечно, читать я это не стал. К тому же граф Краснов, который и подкинул мне эту идею, нуждался именно в таком варианте событий. Но, честно говоря, я не ожидал, что у всех детей настолько натянуты отношения с отцами. У кого-то явно, у кого-то не очень. Но проблемы точно были. Кроме, наверное, у парочки Тихоновых. Младший из них, Тихомир, спокойно себе спал на заднем сиденье, будто копируя собственного батеньку, который также посапывал через несколько рядов от него. Однако хуже, чем отец, который сидит неподалеку в походном снаряжении, было отсутствие этого самого отца. Данила сидел очень хмурый, неотрывно пялялся в окно, но скорее просто смотрел в собственное отражение, чем любовался видами. Он даже не видел своего отца, смотреть, как рядом другие ребята сторонятся своих, живых и здоровых он не мог. Источник парня находился в настоящем раздрае. Будь у него разблокированы все узлы, автобус наверняка скукожился бы в гравитационной аномалии. Но пока что парень мог управляться собственным даром и сдерживался. Его не могли растормошить даже мрявки Теадрира, для которого задние места стали чем-то вроде аттракциона. Как только попадалась какая-нибудь кочка, Дракотера тут же подскакивал и с радостным рычанием плюхался обратно. Да так что водитель пару раз очень испуганно посмотрел на него через зеркало заднего вида. Поэтому мне приходилось поддерживать автобус магическими потоками в нормальном состоянии и не давать монстренку падать со всем своим весом. «А, может, музычку включить?» — спросил водитель, который тоже чувствовал зависшую в воздухе напряженность. «Да-да, было бы неплохо», — закивал я. Как разруливать ситуацию отцов и детей в тесном помещении, из которого нельзя просто так взять и выйти, я пока не знал. Поэтому был рад любой помощи. «Что поставить?» — улыбнулся водитель. Но ненадолго. «Булава! Князь из одновременно раздалось с обеих частей автобуса. Первый голос принадлежал Пете Валикову, а второй, как ни странно, его отцу, хмурому здоровенному мужику Геннадию Федоровичу. Из всех простолюдинов, которые тут собрались. Рядом с аристократами он единственный не ужимался и, казалось, плевать хотел на регалии, титулы и ранги самой высокой пролетарской колокольни. «Князь из комарох!» — тут же запнулся Петя и плюхнулся обратно на сиденье. «Хороший вкус!» — протянул водитель и включил плейлист старого доброго панк-рока. «Не, я поддерживаю Валикова-старшего во вкусах. Панки не умирают, рок — вещь, Молодежь надо приучать к классике, это несомненно». Да и Булава, несмотря на крутой ник, был, скажем так, своеобразным исполнителем и скорее подходил под угарную вечеринку, чем под поездку рядом с кучей взрослых. И я знаю о его песнях не по своей воле. Однако всему свое время. А сейчас это вообще не то время, чтобы поучать мальцов и продавливать отцовский авторитет. Геннадий Федорович был похож на здоровенный самосвал, который ничего не замечает перед собой, пред своей дорогой, проламывая все препятствия. Вот только сын... Это не препятствие. И как-то не очень хорошо выходит, если он не способен даже немного отстоять свое мнение перед отцом. В итоге водитель хотел разрядить обстановку, но создал еще большее напряжение, которое только усиливалось песенкой про бедную девушку, попавшую в руки могущественного ведуна. Так что я был очень рад, что к тому времени мы почти приехали. Автобус остановился возле шлагбаума, ведущего в заповедник. Постовой проверил документы, пропустил нас. А дальше салон затрясся еще сильнее, потому что асфальт закончился и началась грунтовая полная выбынка наф и кочек дорога. Все тряслись, прыгали, падали, но угрюмо молчали. И только один теадрир был счастлив. ⁇ восклицал он с каждым своим прыжком. Сиденья умоляюще стонали пружинами каждый раз, а заднюю часть автобуса то и дело вело из стороны в сторону. Не держи я его магией, можно было бы использовать кабину для тренировки космонавтов. И все же Тедди смог немного растормошить моих шалопаев, но не сильно. Понемногу раздавались смешки, Саня с Борией даже подпрыгивали вместе с ним, но те же гордые и Стефания Красновы, казалось, не двигались с места, как мы тронулись. И даже подлетали в одной неизменной позе со скрещенными на груди руками и с глубокой, нестерпимой обидой на лицах. Они вообще не смотрели в сторону своего папаши. Просто из принципа. Тот, кстати, впервые предстал передо мной неуверенным, даже немного испуганным человеком. Нет, конечно, перед другими отцами он держался важно, а саниста как настоящий граф. По выражению лица, все вышеперечисленное было никак не выявить. Но он тоже ни разу не повернулся в сторону собственных детей, не набрался смелости хотя бы словом с ними перекинуться. А его источник был напряжен, будто завязан в узел. Что, кстати, не самое частое явление для мага его ранга. Он согласился на мою затею, но вдруг обнаружил, что не знает, что делать дальше. Я часто люблю говорить, что женщины делают из мужчин героев и дураков. Но они меркнут по сравнению с детьми. Дети способны обнажать мужчин, открывать самые сокровенные чувства, страхи и надежды. И далеко не каждый набирается смелости принять это. Эх, Артем Ярославович, а ведь дальше вас всех ждет еще больше сюрприз. Не подведите меня. «Наладить отношения с сыном и дочкой за вас я точно не смогу. Придется самому приложить усилия». Автобус качнулся и вновь остановился. «О, приехали!» — с нескрываемой радостью объявил водитель. Да и остальные вздохнули с облегчением. А когда передние и задние дверцы отворились, ребята мигом шмыгнули наружу. Взрослые тоже поспешили на свежий воздух. Один только теадрир отказывался теперь покидать свой аттракцион и требовал продолжения. Муф! No. озабоченно вопросил он. «Все, закончили», — ответил я ему. «Давай, выходи!» Муф! No. возразил он. «Нет, водитель тебя не будет катать по лесу!» «Не-не, не буду!» — замотал под головой. Му! No. обиженно протянул он. «Да не волнуйся ты!» — буркнул я. «Обратно же тоже поедем на автобусе!» «И слава богу, я буду в отпуске!» — протянул водитель. Но это помогло. «Мрав!» — обрадовался Тедди и с довольной рожей покинул автобус. А когда я спускался по ступенькам, водитель вдруг окликнул меня. «Слух, Викторович, а?» — обернулся я. Обращение было чересчур по-небратским, но мужик заслужил. Не каждый возьмется перевозить и дракота, между прочим. «Ты это, крепись-то, мужик! Чую нелегкое, тебе работенка ждет!» С сочувствием произнес он. «Эм...» — почесал я затылок. Ну, спасибо на добром слове. Хорошего тебе отпуска. Мы пожали друг другу руки, распрощались. Автобус развернулся и рванул прочь, только глухие мелодии киса доносились сквозь орев мотора. Кажется, водила врубил колонки на полную. Я шагнул на прохладную, припорошенную снегом землю. Вздохнул полной грудью и улыбнулся. Перед нами раскинулся глухой лес. Воздух был свежее свежего, а когда автобус окончательно удалился, вокруг наступила природная ласкающая разум тишина. В такие моменты все лишние мысли куда-то уходили, и получалось просто расслабиться, разгрузиться. Идеально для сосредоточения. Ну или для простого отдыха. На небольшой поляне перед Егерской хижиной, откуда начинался наш путь, начали располагаться ребята. Они проверяли рюкзаки, переговаривались, бросали осторожные взгляды в сторону отцов. Взрослые тоже кучковались по собственным группам. Отцы Ашек, Колесников, Фадеев и Калугин, держались рядом с графом Красновым. Кажется, они согласились на эту авантюру только благодаря возможности сконтачиться с ним. И не слишком-то обращали внимание на собственных детей. Да и поход всерьез не воспринимали. Из подходящего на них была только одежда, но не сумок. Ни рюкзаков, ни другой полезной поклажи никто не прихватил. не зря, между прочим. Простолюдины же оказались более подготовленные. На ней уже заправски осматривали местности и готовились к дальнему походу. Геннадий Федорович организовал товарищей и принялся обживаться. Сразу видно опыта больше. Перед тем, как двинуться в путь, они резонно решили подкрепиться. Однако они также не спешили подходить к собственным детям. Да и вообще это все больше и больше походило на школьную дискотеку, где с одной стороны стояли девочки, очень желающие, чтобы их пригласили на медленный танец, а с другой — мальчики, очень желающие этих самых девочек пригласить. Вот только ни те, ни другие не набирались храбрости сделать первый шаг. Ну, кроме Тихоновых. Эти, кажется, и без моей помощи находили общий язык, несмотря на то, что Тихомир был бастардом. Святослав Всеволодович, его отец, был то ли не слишком успешным аристократом, то ли цатым по счету сыном древнего рода. И в снятии статуса бастарда с Тихомира у них были просто проблемы в оформлении законного наследства. Ну или Тихомиров-старший просто ленился, что было в той же мере вероятным. В общем, они быстро нашли небольшую лавку из спиленного вдоль бревна, уперлись спинами и продолжили плющить хари натянув на глаза шапки. Да, весело, конечно. Вообще, изначально мой план предполагал, что под той общей семейной атмосферой Краснов сможет подружиться с собственными детьми. Ну, там, знаете, когда все вокруг подвержены общему настроению, сам более-неволей понемногу начинаешь пропитываться им. Да и я тоже. Хм. В общем, у меня тоже была определенная личная цель в этом походе. Скажем так, пора уделить больше внимания по желанию моего почившего засранца друга. Но, похоже, придется действовать куда более радикально, потому что семейной атмосферой тут и не пахнет. Что ж, и к этому я тоже был готов. Знаете, оформить все бумажки и составить план было, конечно же, непросто, и без помощи Лены с Ингой вряд ли я успел бы сделать все вовремя. Но у меня было отдельное, тоже непростое задание, даже с учетом моих магических способностей, между прочим. Чтобы подготовить сюрприз для всех этих милых людей, мне пришлось незаметно добраться до этого заповедника и подготовить все к грядущим событиям. Это, знаете ли, непросто. Нельзя вот взять и пролететь пару сотен километров, чтобы не вызвать ни у кого подозрений. Поэтому пришлось брать машину, придумывать алиби, ну, в общем, шифроваться и проникать на территорию заповедника незамеченным. Это тот еще квест, смею заметить. Особенно с магическими сигнализациями, в том числе построенными на основании заклинаний. Для подготовки мне требовалось много времени, куча сосредоточения и литры кофе. Но в конце концов все было готово. Оставалось только добраться до места и активировать события, словно это сюжетная штука в компьютерной игре. И хотя я планировал добраться до этого этапа ближе к вечеру, а то и на следующий день, после того, как почва будет, так сказать, подготовлена, а Красновы смотрится на нормальные человеческие отношения, то теперь решил брать быка за рога. «А то наглядеться на это безобразие, и всё полетит к хаосу!» «Итак, господа!» — воскликнул я, обращая на себя внимание. «Пока что вещи складываем в хижине», — указал на егерский домик. «Сегодня день будет разведывательный. Осмотрим обстановку, поучимся ориентироваться на местности. Так сказать, тренировка. На маршрут отправимся завтра. Возражения есть? Возражений... «А еда?» — воскликнули тут же оба Валиковы. Причем с той же синхронностью, как ранее в автобусе. Что это? Лед тронулся? Моя метода — работает раньше времени или просто эти два бугая жрут как не в себя, что вероятнее? Выяснять я не стал, и мы прервались на небольшой обед. С аргументом «А да я ничего поделать не смог. По-быстрому разогрели тушенку с гречневой кашей, с мясом, перемешали это дело и набили животы, запивая чаем из термоса. Просто сытно, вкусно. А затем вся компания кинула свои пожитки в хижину, и мы отправились в путь. Совместно с несколькими папами мы показали основы ориентирования на дикой местности. Но там, с какой стороны мох растет, что солнце восходит на востоке, а заходит на западе, и что если наткнуться на след медведя, не стоит гадать, точно ли это медведь или заяц переросток, а нужно валить отсюда подальше. И уже под вечер, Когда мы отправились обратно в хижину, вдруг... Очень неожиданно. Для всех, кроме меня, случилось следующее. Открылся огроменный разлом. Большую часть народа сразу засосала внутрь. Некоторые поборолись, но отправились туда же. И как ни старался Краснов, его тоже не миновала эта участь. Сюрприз! Вы думали, я задумал обычный поход? Ха... Это слишком скучно. А вот разломный поход — это по-нашему. Но сюрпризы на этом все равно не закончились. хе хе